Они становились все яственнее. Она уже стала различать. Говорили по-английски, и один из голосов был ей хорошо знаком. Вне всякого сомнения, он принадлежал Брайану. Затаив дыхание, Фиби замерла возле тюка с хлопком. Под ногами шмыгнула мышь, и она ценой огромных усилий удержалась от крика. «Нужно не менее четырех человек», — говорил Брайан. Можете мне поверить. Его собеседник с сильным иностранным акцентом ответил. — Карл и справится справятся вдвоем. — Скажете, нет? — Но вот не нашли и не справились же со Стриклендом, — огрызнулся Брайан. — На этот раз он не должен уйти так же, как и тот, другой, с кем они вскоре встретятся. Голландец что-то буркнул в ответ. И Брайанте говорил вновь. «Вы не знаете того, кто должен стать нашей добычей, мой друг. Он дорогого стоит. Вот и заплатите. Получите свои десять гульденов. Можете не беспокоиться. Я говорю о том, что Гренвилл достаточно опасный противник. Советую захватить на дело еще и Питера. Все зависит от вашего кошелька. Деньги у меня на корабле. Не думаете же вы, что я стану таскать с собой такую сумму? Тем более... На нашу с вами встречу. Раздалось злобно-обиженное ворчание. — Ладно, ладно, мой друг, не сердитесь, я пошутил, — сказал Брайан. Однако тот не слезал со своего конька. — Пятнадцать гульденов, — прошипел он. — И половина сейчас, а другая после того, как дело будет сделано. — Теперь настал черед для Брайана выразить свое недовольство. — Двенадцать, — отрезал он. И шесть прямо сейчас. — Ладно, — сказал второй собеседник после некоторого раздумья. — Тащите деньги, через час встретимся. Я приведу Питера и еще одного. Брайан устремился к выходу. Фиби решила дождаться его возвращения, чтобы не упускать из поля зрения всех негодяев. А уж они приведут ее, как она думала, прямо к Кейту. — Господи праведный! Помоги ему и спаси! Она оказалась права в самых худших своих предположениях. Какой же он отпетый мерзавец, этот Брайан, и как долго Кейта не мог его раскусить или ожидал более достоверного подтверждения, вот и дождался. Ей показалось, что Брайан вернулся через несколько минут, хотя прошло не менее часа. Четыре его сообщника были уже на месте. За время их отсутствия на складе появились Один-два работника. Фиби слышала их голоса, но не боялась, что ее обнаружат. Столько было кругом тюков, мешков и кулей всевозможных размеров и форм, что спрятаться за ними не составляло особого труда. — Ну, все в сборе, — услышала она, оставший ненавистным голос Брайана. — Хорошо. Наш клиент наверняка начнет с черного тюльпана. Будет там встречаться со Стриклиндом. — Стриклинд уже там, — сказал кто-то из пришедших. Объявился несколько дней назад. Он там? И он все еще жив? Прошепел Брайан. Не знаю, за что мы вам платим. За дело сэр, ответил другой мужчина. Вы же не даете вперед. Брайан постарался сдержать раздражение. В конце концов, у наемных убийц каковыми являются эти людишки, свои законы. И если им очень уж не понравится наниматель или работа, они, не задумываясь, покончат и с тем, и с другим. Так что ухо с ними нужно держать востро и стараться не подставлять спину. «Ладно», — сказал он, — «не будем об этом. Раз Трикленд вышел из укрытия...» Значит, у него есть что сообщить, и мы сумеем прихлопнуть сразу двух важных агентов. А тогда можно подумать и о увеличении нашего жалования, джентльмены. — Что ж, мы не против, — загоготали мужчины. — Итак, — продолжил Брайан, — начнем с тюльпана. Кто-то из двоих там обязательно появится, если уже не появился. Пошли. Через минуту после их ухода Фиби последовала за ними. Покинув склад, она прищурила глаза от яркого солнечного света и поняла, что потеряла из виду всю компанию убийц. Где же этот тюльпан? Из объяснений Юнги она мало что поняла. Обратившись за разъяснениями к первому встречному, она вспомнила о своем наряде и постаралась, дабы не возбуждать подозрений. Говорить более низким голосом. Однако это мало помогло в другом. Бедняга никак не мог понять, чего хочет от него этот юный иностранный морячок. В конце концов он все-таки догадался и жестами стал объяснять ей, где находится гостиница «Черный тюльпан».